Глава восьмая. Куки на кухне. На линейке Люка сказала всем, кто чем занимается днём. Сестёр разделили. Жози пошла в прачечную, Мафи в мастерскую. Куки велели идти на кухню. Вместе с ней туда же отправились Мопс и Йорк. — Что делать надо? — спросила Куки, входя в помещение. Если честно, я не умею готовить. «Видишь овощи?» — спросил Мопс. «Вон в корзинке цветная капуста, морковка, лук, брокколи, бедро воды на скамейке. Начинай мыть». «Что?» — не сообразила Куки. Все, буркнул Мопс. На секунду Куки растерялась. Потом спросила. «Как тебя зовут?» «Филипп. Можно Фил?» ответил мопс. Куки посмотрела на Йоркширского терьера. «А тебя?» Собачка молча опустила голову и направилась к полке, где стояли сковородки. Филипп поманил Куки. А когда она подошла почти вплотную к нему, тихо произнес. «Это Каролина!» беда! подпрыгнула Куки. Филипп прищурился. «Кто тебе сказал?» — Сама догадалась, — соврала Куки. — Мой цветную капусту, — велел Мопс. — Зачем? — надулась Куки. — Будем делать консервы, — объяснил Фил. — Я пришла сюда, чтобы научиться хорошему поведению и всему такому, — возмутилась Куки. — Сейчас надо в классе сидеть, а не на кухне готовить. Филипп открыл шкаф. — Ты уже на занятиях по кулинарии. «Сегодня узнаешь, как готовить ассорти в банках». «У нас дома муля этим занимается», — фыркнула Куки. В кухне заглянула лабрадориха. «Гортензия!» — обрадовалась мапсишка. «Не хочу на кухне находиться!» «Где, кому и как работать, решает Люка», — неожиданно прошептала Каролина. Гортензия приложила лапку к рту кукани тише! Просто делай, что велят!» «Не стану!» — топнула лапой мапсишка. «Я есть хочу!» Гортензия закатила глаза. «Следовало весь обед подлезать. Теперь жди завтрашнюю кашу». «Вечером кушать не дают?» — испугалась Куки. «Нет, здесь кормят только обедом», — пояснила Гортензия но можно воду пить. «Горти!» раздался из коридора голос Люки. «Кара, вы мне нужны!» Лабрадориха опрометью кинулась на зов. Каролина вздрогнула, сгорбилась и медленно последовала за ней. «Мой цветную капусту!» велел Филипп. Куки взяла качан и сунула его в ведро. «Эй! «Что ты делаешь?» изумился Мопс. «Сам же сказал, мой капусту!» вздохнула Мопсишка. Фил перестал доставать из шкафа пустые стеклянные банки, подошел к ведру, вытащил вилок, положил на стол, ловко отделил соцвете от кочерышки, сложил в большую миску, налил в нее воды из ведра и начал полоскать содержимое, говоря. «Поняла?» Продолжай, не забывай воду в миске менять. Некоторое время собаки работали молча. Куки ополаскивала цветную капусту, затем пришёл черёд морковки и лука. Вскоре Куки воскликнула. — Воды нет. — Возьми другую бодейку, — отозвался Филипп. — Вон, на лавке стоит. Справишься? Куки никогда не имела дела с ведрами. Но ей очень не хотелось говорить Мопсу правду. На морде Фила прям читалась. Навязалась неумеха на мою голову. Она поспешила к лавке, говоря на ходу. «Я гениальный водонос, лучше всех. Ничего хитрого в этом нет». Дойдя до высокого цинкового ведра, Куки обхватила его за бока, подняла... Задние лапы ее разъехались в стороны, спинка согнулась, передние лапки сами собой разжались. Бабах! По полу разлилась внушительная лужа. Через секунду Куки шлепнулась прямо в ее центр. Ты не гениальный водонос, скривился Фил. Ты хвостливый водоразлив. У ведра есть ручка. Обнимать надо маму, а ведро носят. Покатайся в луже сбоку на бок, на спину ляг. «Зачем — Зачем? — жалобно спросила Куки. — Вытрешь плитку, а заодно и помоешься. Улыбнулся Фил, взял пустое ведро за дужку и вышел из кухни. Куки встала, с нее капала вода, и ей было жутко обидно.